образца обиженным тяжелым нелюбопытным взглядом жвачных животных взгляд этих мраморных глаз был наверное первым этапом в лечении невротика пребывающего в санатории словно вязкая мазь времени ложился он на жаркие прыщи и расчесы души в конце аллеи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 а в Риме целый корабль белых мраморных статуй для аллеи, который, должно быть, напоминал лицом грубую резьбу по дереву и не знал, что такое нервы. И теперь люди, которые были потомками таких людей или имели достаточно денег, нажитых в годы правления Гранта или Куледжа, чтобы считать себя их потомками, свозили сюда свои спазмы, судороги, тики и экземы, Отдыхали в комнатах с высокими потолками, ели супы замаров и слушали баюк голос психиатра, в их больших, бесстрастных, влажно-карих глазах человек медленно тонет. Улисс Грант, президент США в 1868-1876 годах. Калвин кулидж президент США,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 потому что устала, и не хочу, чтобы вы ко мне приставали, разговаривали со мной по душам и допытывались, не вижу ли я во сне красную пожарную машину. Я ему сказала, «Если я поговорю с вами по душам, вы такого наслушаетесь что вас уши завянут, я хочу здесь отдыхать, и вы меня не злите». Говорю, «Я от многого устала», и больше всего от людей, и к вам, доктор, это тоже относится».